Глава 23. Зараза. Всё пойдет по плану. После увертюры допросы, потом последнее слово подсудимого, залпы, общее веселье, танцы, дамское щебетание. Изольда горела. Ее сердце стучало с немыслимой скоростью, и раскаленная кровь сочилась из ран. Порезы почти затянулись, но кровь была характерного синеватого оттенка, и Кая понял, что не представляет, как теперь быть. Никак. «Знаете», – задумчиво произнесла Изольда, растирая кровь на пальцах, – «мне кажется, что на самом деле все куда хуже, чем мне кажется». Пока она в сознании, но как надолго. Она слишком взрослая, «Слишком нежная и не из этого мира. Так каковы шансы выжить? Это же ненормально иметь голубую кровь. Чтобы не образно говоря взаправду. И чтобы не больно было, когда режут. Я испугалась, ну и только. А вчера вот булавку случайно в руку воткнула. И тоже ничего не почувствовала. И это тоже ненормально. Я умру?» кай не готов отвечать. «Вы мне раньше никогда не лгали?» Изольда завернулась в покрывало. «Маленькая гусеница в тяжелом коконе, которого ее придется лишить». «Возможно». Слово далось трудом. Изольда кивнула, точно и не ожидала услышать иного. «А, а мне должно быть так жарко». «Да, и будет еще жарче». Кажется, это Изольде совсем не понравилось. Она нахмурилась и вытерла пальца покрывала. Кот, забравшись на подлокотник, потерся о щеку. У кота своя задача, а Кая должен сделать то, что положено». Как бы ему ни претела мысль о том, чтобы причинить ей боль. Пусть даже Изольда и не ощущает боли. Шкатулка лежала на месте. Впрочем, вряд ли бы нашелся хоть кто-то в замке, кто осмелился бы тронуть этот предмет. Крышка со стертым гербом, который скорее ощущается пальцами, чем виден. Темные петли. Кругляш замка, что долго не желает признавать Кая, раз за разом сверяя отпечаток пальца с контрольным образцом. Но когда терпение, его остались считанные крохи, иссякает, раздаётся щелчок. Бархат обивки по-прежнему ярок. И по ткани нельзя сказать, сколько ей лет. В шкатулке тонкий нож с костяной рукоятью, клинок узкий, острый. Вот только не говорите, что вы меня сейчас дорежете. Изольда покрепче обняла кота, который отнёсся к происходящему с нетипичным смирением. Мне казалось, мы почти нашли общий язык. Хочу вам кое-что показать. Это проще показывать. Рассказывать у Кая всегда выходило хуже. Клинок перечеркнул запястье с поразительной легкостью вспоров кожу. На линии разреза вспухли чернильно-черные капли крови. Вот оно что!» Изольда потрогала шею. «Это из-за... мураны». «Точно! Значит, и я буду, как вы, если выживу. И что делать, чтобы выжить? Кая сам хотел бы знать». Сначала придется выпустить немного крови, иначе вы просто сгорите. Больно не будет, обещаю. Потом вы уснете. Когда проснетесь, мы повторим. Будьте любезны, вытяните руку. Как-то подозрительно просто звучит. Левой рукой Изольда перехватил кота, хотя тот не делал попыток сбежать. И мужественно вытянула правую, на которой уже зарастал нанесенный Мюричем разрез. Жаль, что ублюдок мертв». На этот раз Кая с удовольствием взял бы на себя дядину часть работы. Работа обождёт. Стойте, миска нужна для крови. Изольда выпрямила спину и плечи расправила. Ей жутко, и Кая не способен убрать этот страх. Не сейчас. А что сказать, чтобы страх ушёл, не представляет. Миска, в конце концов, нашлась. Как-то вот неприятно, когда тебя режут, призналась Изольда и зажмурилась. Я и раньше кровь сдавать не любила, и вообще врачей. У них дурная привычка в живого человека иголками тыкать. С кровью уйдет жар на некоторое время. Разрез касания вдоль тонкой вены, от запястья к локтю. Шрама не останется, ей не больно. Напротив, ей легче станет. Но эти аргументы не успокаивают Кая. «И долго так сидеть?» Изольда приоткрыла левый глаз. Убедившись, что ничего страшного не происходит, открыла и правый. Она не плакала, не кричала, не спешила лишиться чувств, что в нынешней ситуации, возможно, было бы уместно. Но просто сидела, положив руку на миску и глядя, как стекают пурпурные ручейки. Синева таяла. «Вы храбрая женщина!» Кай не знал, как утешить ее. Он вообще не представлял, как именно утешают женщин. «А есть выбор!» Изольда по-своему права, хотя опыт подсказывал, что отсутствие выбора редко придавало людям смелости. Весьма вежливый стук в дверь избавил от необходимости придумывать ответ. «Ласточка мая Магнус был зол, но определить это мог бы лишь человек, хорошо знакомый с дядей. «Ты как?» «Вот, сижу, котика глажу». Кот подставил голову и замурлыкал, демонстрируя горячее желание сотрудничать. Дядя, оценив обстановку, помрачнел еще больше. «Кая, мальчик мой, пойдем-ка поговорим». «Нет» сказала Изольда, почувствуя кота за ухом. Вы же обо мне будете говорить? Тогда при мне и говорите. А то нечестно получится. Я же должна знать, что со мной будет. Ведь оно все равно будет, и я узнаю. С этим нельзя было не согласиться. И дядя, небывалый случай, сдался. Он вошел в комнату и дверь прикрыл аккуратно. Магнус улыбался той насквозь фальшивой улыбкой, которой Кайя не видел много лет. Дядя не выдержит этой смерти. Он и сам знает, поэтому так старательно делает вид, будто все хорошо. «Садись куда-нибудь», — приказал Кая. Он разрывался между желанием заняться вопросом чудесного появления Мюрича в спальне Изольды и нежеланием оставлять Изольду. Что внизу? Орфен разбирается. Дядя присел на окраин шок стула. Безумная улыбка его исчезла, глаза сузились, морщины стали глубже. Правильно, работа — это то, что надо». Работа удерживает Магнусу на краю. «Совсем забегался», — доверительно сказал он Изольде, которая умница сжимала и разжимала кулак, выкачивая кровь из срастающегося разреза. «То вниз, то вверх. Чужак, что заяц петляет. Запах его есть, эхо слыхать, а сам уже и потерялся». Изольда вряд ли что-то поняла, но кивнула. орфин ведь предупреждал про мага, просил быть осторожным. «Милая, а ты что видела? Слышала, может?» Магнус вытащил из рукава конфетку. «Хочешь?» «Спасибо, нет», — улыбнулась Изольда. «Я спала, а потом проснулась. Жарко очень, и пить хотелось». Знакомая картина. Жар, жажда, зуд. И кожа, которая становится прозрачной, если поднести свечу. Она словно тает, обнажая голубоватые мышцы и белую кость. Я встала за водой, и Изольда задумчиво поскрепла запястье. Рана почти сомкнулась, но крови в миске было мало. Придется снова резать... Конечно, она ничего не чувствует, но себя резать проще. Она очень крепко спала. Служанка, она ведь спит? Она не умерла? Спит, ласточка моя, конечно, спит. Это сон такой, который м -м, сложно оборвать, волшебный. Ясно, на лбу ее выступали капельки пота, и волосы были влажны. Кая помнила это состояние, когда душно, жарко и кости ломит. Невозможно ни сидеть, ни лежать. И если удаётся найти такое положение тела, когда ноющая боль отступает, то сознание просто выключается от счастья. «И что теперь?» Изольда облизала губы. «Теперь мы будем искать того, кто спел колыбельную твоей служанке и некоторым другим людям». Дядины пальцы переплелись, что говорило о не совсем приятных Магнусу мыслях. «А заодно напугал тебя». Он хотел сказать другое, то, о чем Кая подумал. Изольду спасла болезнь. Было ли это совпадением или результатом сплавления с Мураной, но Изольду спасла болезнь. Надолго ли? Я о другом хотела спросить. Я подцепила эту штуку в храме или от вас? Она еще пыталась думать. Морщила лоб, хмурилась, но мысли были тяжелы Текли потоками раскаленного масла. Люди ведь ходят в храм. И с вами общаются. Значит, вы не заразны? Ласточка моя. Дядя взял ее за руку, сверяя пульс с собственным. Мурана – очень своеобразное существо. Ее пыльца не в каждом прорастает. Я избранная, – как-то мрачно сказала Изольда. Поздравляю, всегда мечтала. Скажем так, она ищет тех, кто предрасположен, способен выдержать изменения. И эта способность во многом наследуемая. Считается, что пыльца уже есть в крови ребенка, но спит. В лет шесть-семь просыпается. Не у всех. Меня вот обошло, а моего брата угораздило. Или вот его. Дядя указал на Кая. Ты у него спроси. Он пережил это и тебя поймет. Сначала жутко чешутся руки. Кая, помнится, расцарапал их до крови. Болит голова. Точно ее в тисках зажали. А кожа вспыхивает. Зуд невыносим и любое прикосновение мучительно. «А я не знаю, что будет с тобой, дитя», – закончил дядя, выпуская руку. но определенно, ничего хорошего». Она еще пыталась улыбаться. Маленькая смелая женщина, которую Кая должен защищать и беречь. Но ни с тем, ни с другим не справился. Он вообще ничем ей не способен помочь. Единственное средство, которое доступно, нельзя назвать лекарством. Скорее уж, шансом на отдых. Вода, вино. Две-три капли шаской смолы. Прошедшие годы ничуть не уменьшили вонь. Напротив, запах крепче, ядренней. «Я это пить не стану», — предупредила Изольда, зажимая нос. «Все лекарства имеют мерзкий вкус, ласточка моя. А тебе надо поспать. Сон даст силы». Края париза склеились. и Изольда со вздохом подставила другую руку. «Позволь мне». Дядя взялся за нож, и Кай был ему благодарен за услугу. «Не надо смотреть на нож. На меня вот гляди. Или на него?» Изольда последовал совету. Взгляд у нее растерянный и все равно упрямый. Она отступать не собирается. «А у меня тоже будут...» — свободной рукой она коснулась лица. «Рисуночки. Нет, вы не подумайте, они милые и все такое. Вам весьма к лицу. Своеобразненький такой мейкап. Но я бы предпочла естественный цвет кожи. привыкло вот как-то. Они проявляются не сразу». Год, два, иногда пять. Кая вытер клинок и вернул нож в шкатулку. Закрыв, набрал код стерилизации. Завтра придется все повторить. И послезавтра. Но проявляются? Кажется, я паранжу изобрету. Вам нравится паранжа? Ах да, вы не знаете, что она такое. И, наверное, к счастью. Но все-таки лиловое лицо – это как-то неженственно. Похоже, этот вопрос заботил Изульду куда сильнее, чем собственное состояние. С другой стороны, мысли во время лихорадки странные. Вы будете очаровательны с лицом любого цвета. Изольда откинулась на спинку кресла. Дышала она часто, но дыхание не было хриплым, и это хороший признак. Если легкие и сердце выдержат, то обойдется. Должно обойтись. Вы льстец? Стараюсь. Дядя не мешал. Он умел становиться незаметным, и Кая очень ценил это умение. Забрав миску с кровью, Красный, но ещё недостаточно чистый, Кая поднёс губам Изольды кубок. «Выпей», — попросил он. «Пожалуйста, это не настолько противно, как кажется». Это было лужью, но сейчас Кая готов был врать. Изольда сделала глоток и поспешно зажала рот ладонью. О да, вкус был непередаваемый. Одновременно и кислый, и горький, и сладковато-тухлый, вызывающий тошноту. Носом не дыши, вот так, умница». Дядя знаком показал, что подождёт внизу. Там у него дела не оконченные и даже не начтые. И ещё глоток. И Зольда отчаянно замотала головой. «Иза, это надо выпить да дна. А давай я просто умру, без мучений», сказала она, не отнимая руки от губ. «Тебе нельзя умирать. Мы же только познакомились. И свадьба впереди. хорош я буду на свадьбе без невесты». Её щека была прохладной, даже чересчур. А сердце билось почти нормально. Но это затишье продлится недолго, и Зольде следует отдохнуть. «Другую найдёшь!» Она упрямо сжала губы. «Я не хочу другую, и если ты не будешь пить сама, мне придётся применить силу». Сама мысль об этом внушала отвращение. «Кая, других пугай! Я тебя не боюсь!» И Зольда обняла чашу леденеющими пальцами. Пила она крупными глотками, почти захлебываясь, содрогаясь от отвращения. Но пила, а допив, отвернулась, уткнувшись носом в собственный рукав. «Мерзость этот ваш волшебный эликсир!» «Ещё какая!» — согласился Кая. «Я... я на самом деле не хочу умирать!» «Я тоже не хочу, чтобы ты умерла!» Изольда не услышала. Она заснула сразу. «И если повезёт, сон этот продлится пару часов!» Кая очень осторожно поднял её. Хрустальная кожа сохранит все отпечатки прикосновений. И перенёс в кровать, слишком большую для такой маленькой женщины. И рыжий кот занимает столько же места, сколько и Зольда, свернувшаяся во сне калачиком. Её рубашка мокра от пота и крови. Ткань рвётся с тихим треском, который вряд ли разбудит её, но Кая всё равно прислушивается к дыханию. На спине кожа пошла мелкими водянистыми пузырями. Но лопнувших нет – И, значит, впереди, по крайней мере, три неприятного дня. А на четвертый все решится. Присмотри за ней. Кая шепотом говорит коту, и тот щурится. Он сам знает, что ему делать. Я скоро вернусь. Дверь он запирает». пола, вытягивая губы, причмокивая и вздыхая до того томно, что Кая становилась неудобно, словно он подсмотрел этот чужой сон. Урфин сидел рядом с ней, прислушиваясь к дыханию. Выглядел и вправду запыхавшимся. Им сыграли колыбельную. Урфин оттянул века, демонстрируя синеватую пленку, которая покрывала глазное яблоко. Играли внизу, но пока я спустился, Мюрича увели. А пока поднялся, то... Маг ушел. Кая сам слышал эхо, но решил, что Урфин провалил очередной эксперимент из тех, которые дурно сказывались на самочувствии замка. Кая даже прикинул, во что ремонт обойдется. «Люди не виноваты», — добавил Урфин, опуская завесу чужого века. «Никто не виноват. А Изольда едва не погибла. И, быть может, еще погибнет. Скорее всего. Но эта мысль вызывала такое глухое бешенство, что Кая предпочел задвинуть ее на край сознания». Благо, там уже имелось мысли разных, опасных. Одной больше, одной меньше. Лучше думать о деле. Тот, кто привел Мюрича, не идиот. Он знает про Орфина и сейчас залег на дно. В ближайшее время он будет вести себя тихо-тихо. Торопиться некуда, разве что наверх, к Зольде. Сначала дело. Мюрич лежал, подтянув ноги к подбородку, вывернув руку, по виду сломанную, да и голова его завернулась, так что становилась понятно, мертв. Не следовало убивать. Это не упрёк. Кая сам не был уверен, что сумел бы сдержаться. Скорее, замечание. Допросить не выйдет. И сержант Кивком подтвердил, что замечание принято. Как он до неё вообще добрался? Гнев следует контролировать. Упрёк беспочвенен. Кая сам определил границы, за которые охране переступать было запрещено. Он пришёл не этой дорогой. Сержант указал на дверь, которая повисла на одной петле. Вашей светлости следовало бы упомянуть, что выходов в комнате больше одного. Упрёк был заслужен, хотя и звучал несколько издевательски. Закончив с обыском тела, дядя велел. Переверника. Кай перевернул. Ногой. Руками к этому существу он прикасаться брезговал. В груди Мюрича, слева от сердца, торчал шип. Губы посинели, веки набрякли. Мертвец производил впечатление куда как отвратительное. Пахнет... Склонившись над трупом, словно собираясь поцеловать его, Магнус замер. «Пахнет... знакомо так. Урфин, мальчик мой, подойди сюда!» Второй шип торчал из-под подбородка. Он почти скрылся в сладках кожи и выглядел этакой черной рудинкой. Но Кая точно помнил, у Мерича не было родимых пятен на лице и шее. «Волчья травка!» — вынес заключение Урфин. У него было где-то полчаса, которые кто-то подарил. Спустился в подземелье сыграл колыбельную, и так, что Урфин полетел вниз. Разбудил Мюрича и привел сюда по расчищенной свирелью дороге. Дал Мюричу нож, велев убить Изольду. «Зачем? Почему ты не спишь?» Дядя переключил внимание на сержанта. «Все-таки это его идея сохранной прежде видевшаяся Кая лишенной смысла, смысл имела, и фрезеец меньше всего хотелось видеть фризийца рядом с Изольдой, оказался полезен». Второй раз Кая оказывается в долгу перед ним. Хотя это еще не значит, что Кая должен испытывать к фризийцу симпатию. Держится он как-то свободно, и это раздражает. Фризия жива, помнит, ждет. Чего ждет? Уж не его ли? Подставить и спасти. Получив что? Благодарность семьи? Доверие? Благодарность есть и будет. Доверие вряд ли. По той же причине, по которой вы не спите, ответил сержант. «Младшая ветвь, значит. Пощадили». Дядя вернулся к Мюричу. «Была младшая. Стала единственная. И не ветвь. Так, лист. Ваш брат был так добр, что пощадил». В нём хватило силы, чтобы выдержать взгляд. Кая разглядывала фризийца пристально, отмечая характерные для бессотов черты. Узкая переносица, резкая линия подбородка. Скулы высокие, плоские. Сказывается след южной крови. И что с того?» «Ты мог бы иметь больше, чем имеешь. Следовало просто сказать, кто ты есть. Этому разговору состояться бы в другом месте. Комната Изольды, труп Мюрича, спящая девица, которая ко всему начала похрапывать и одновременно постановать. Надо бы вынести ее и решить, что делать дальше. Я есть я, и меня устраивает то, что я имею, лорд. Да и сам-то принял бы такой подарок. Титул, земли». Почет, полагающийся последнему из угасающего дома. Герб, который после смерти будет отправлен в огонь. А дети, если и наследуют, то другой, обыкновенный. Ежедневное, ежеминутное осознание того, что не справился. Нет, пожалуй, Кая не сумел бы. Я честно зарабатывал свой хлеб так, как умел. Сержант прекрасно понимал без слов. И дальше буду зарабатывать так же. Бесоты всегда гордецами числились. И симпатии к ним это качество не прибавляло. «Все интереснее и интереснее жизнь становится», — подвел итог дядя. «Надо принимать решение. Фрезиец пусть пока будет рядом. И чем ближе, тем лучше. Что до остального, то эту падаль убрать». Кая тронул носком с тела. «Завтра пусть выставят в клетке. Люди должны видеть, что он мертв. Не хоронить. Если станут кидать камнями или гнильем, не мешать». Скажите, что удавился в камере. Вид у него соответствующий. Сержант кивнул и с легкостью взвалил тело на плечо. Но эхо силы – это не сила. С боковой ветви рот не поднять. Жаль, многим стало бы легче вернись Фризия на прежние границы. Побега не было. Что было? Скрыть свирель не удастся. Пробуждение подарит головную боль и тошноту. Свалить на очередной эксперимент Урфина – это самый простой выход, но... На орфины так злы а маг неизвестно, что ещё вытворит. Дядя молчал, дёргая и щипая и обеставая щипанную бородёнку. Мысли были не самыми приятными, подсказывать он не собирался. Был неизвестный маг, с неизвестными намерениями, наславший сон. Возможно, хотел добраться до сокровищницы. Кая поднял и вернул на место кувшин. Орфин забрал нож. На стене и полу осталась кровь, которую придётся зачищать. И кровь напомнила последним, с чем следовало бы разобраться. Изольда. Изольда переутомилась, перенервничала и слегла. Ей необходим полный покой. На первое время эта версия сгодится. Настолько полный что видеть ее может лишь... «Ингрид», — подсказал орфин «Она будет молчать». Рыженька такая, длинненькая. Дядя ожил, кивком подтвердив, что согласен по всем пунктам. Который папашу своего по носу щелкнуло. Хорошая девочка, пусть посидит пару денёчков здесь, у постели, чтобы совсем уж подозрительно не выглядело, а там оно и решится. Сегодня, завтра, послезавтра. Времени осталось немного. Быть может, времени не осталось вовсе. И если же Изольда всё-таки умрёт? Это данность, которую следует принять и подчиниться. Но Кая впервые не уверен, что у него хватит сил. И он замолкает. о о, -о! Урфин провел по клинку пальцем, очищая от крови. «Тогда твой спор с советом решится самым естественным образом. И заткнись!» Кая был близок к тому, чтобы ударить. В полную силу, как врага. И Урфин понял. Протянув нож рукоятью вперед, он сказал. «Прости». «Не за что прощать». Он говорил то, что Кая сам ему сказал. «И в этих словах правда, которую бессмысленно отрицать. Но почему же все-таки хочется ударить?» Знаете, мальчики мои, когда дядя заговаривал таким тоном, его следовал слушать. Когда я вижу двух баранов, которые сошлись в бою, пытаясь выяснить, чьи рога крепче, я сразу думаю о том, что где-то в кустах сидит охотник. И что, вполне вероятно, на ужин он получит отменную баранью ногу. И дядя снова был прав. «Племянничек, шел бы к себе, у тебя там дела неоконченные, а мы тут приберемся». Шел, Магнус остался. Он присел на край кресла и принялся разминать ноги, которые верно ныли больше обычного. Урфин ждал предчувствия крайне неприятный разговор и все-таки не выдержал первым. «Хорошо, я признаю, что не прав и буду молчать. Я вообще уеду, чтобы не раздражать». «Ну и дурак. Молчал ты и так долго. Начинаю думать, что слишком мы его опекали. Это плохо. Все плохо». Особенно то, что хаут не подтвердил эхо, — сказал Магнус, впиваясь пальцами в распухшее колено. «Здесь нет магов. Кроме меня. Да, мой мальчик, кроме тебя. Скажи, ты ведь сумел бы сыграть на свирели «Да. И черный корень используешь, и волчью травку, и повод злиться у тебя есть. Фризия, свобода. Близко тебе, верно?» «Да. Урфин не станет унижаться до вопросов и оправданий». В концов, сколько можно оправдываться? Успокойся, я знаю, что это не ты. Почему? Потому что верю. Во всем этом поганом мире есть два человека, которым я верю и за которых боюсь. Не знаю даже, за кого из вас больше. Он упрямый, ты гордый. Садись вон, посиди со мной. Налей вина и просто посиди. Давно уже не заглядывал. По делу, по делу, а так не заглядывал. Почему? Дядя, не соврешь. И не потому, что Магнус чует правду, как охотничий пёс свежую кровь. Дядя не заслуживает лжи, и Урфин ответил честно. «Стыдно. Вино, кубки и дров в огонь добавить. Кресло подвинуть ближе к огню. Тепло хоть немного унимает боль в ногах Магнуса. Силы, как у медведя, а мозгов не хватает. Дядя принял кубок. «Чего тебе стыдиться? Ты, конечно, поспешил немного. Но оставь это прошлому». «Будущее и без того выглядит крайне дерьмово». «О да, незаконный маг, которого не существует, свирель, яды и совет, который получит еще один шанс». «Видишь, ты все правильно понял. Если вдруг случится уехать, обстоятельства по-всякому сложиться могут, то отправляйся в «Ласточкино гнездо». «Гордость гордостью, но голова у тебя одна, не забывай». «Они настолько меня ненавидят?» Урфин знал ответ». Только никогда не мог понять, за что. Те законы? Никто не знал, что Урфин причастен к их появлению. Узнай, взбесились бы. И без знания взбесились, но проглотили. Ещё год-другой, глядишь удалось бы изменить положение о статусе новорождённого. А теперь что? Порой этот мир был как удавка на шее. И с каждым разом она затягивалась всё туже. Ещё немного, и Урфин просто сдастся. Чего ради бороться? Кого ради? хотя бы Магнуса, который разглядывал огонь. Не думаю, что дело в тебе и ненависти. Он водил большим пальцем по краю кубка. Знаешь, как корчуют старые дубы? Сначала подрубают корни из тех, что помощнее, и ждут, когда дерево лишится сил, а потом и валят. Одно неясно, зачем, выгода какая. Будет хаос, и только хаос. Поэтому малыш ненавидит не тебя, мир. Я давно уже вырос, дядя. Это тебе только кажется. Может, и так. Пожалуй, Урфин не отказался бы вернуться в детство, где все было проще, понятней, честнее. Но те времена принадлежат прошлому. Будущее же, Магнус, как всегда прав, выглядит куда как мрачно. Дядя же, допив вино, поднялся. Ну что, дорогой, готов сыграть в прятки с тенью?